и его на холсте начинают раздуваться от гнева. Он не говорил, он грозил. После слов королевы надолго воцарилось молчание. Молена принялась рыться в корзине с кружевами и лентами. Госпожа Демотвель, пораженная этой молнией взаимопонимания, одновременно мелькнувшей в глазах королевы и ее давней наперснице,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 вынула из него большой хрустальный флакон и, открыв его, подала королеве. Королева поднесла его к носу, несколько раз жадно его понюхала и пошептала. «Вот так и убьет меня Господь Бог, да будет его святая воля». «От боли не умирают», — возразила Моляна, ставя флакон на прежнее место. «Вашему величеству лучше»